Мужчина поморщился от упоминания имен младших гончих предавших его, но ничего не сказал. Лишь осторожно передал девушке поднос и сам с усилием отодвинул засов в сторону, открывая дверь. «Постой пока тут», — приказал он, — «я позову». «Вы ведь говорили, что сегодня слишком устали для разговоров. Или других действий?» — с недоумением произнесла Эвелина «Я помню», — жестко усмехнулся Долеон. «Я и не собираюсь сейчас ничего делать. Просто хочу взглянуть в глаза бывшего друга. Пусть приготовится к завтрашнему дню». Хозяин больше немедленно секунды открыл дверь и решительно вошел в комнату. До Эвелины донесся слабый хлопок, чей-то тихий, испуганный всхлип. И тишина. Звенящая, пугающая, абсолютная. Потом послышался сдавленный глухой голос Шари. Тот что-то жалобно бормотал, словно заискивая перед гончей. Девушка передернула плечами и отошла подальше в сторону, не желая слышать ни слова из оправданий мужчины. — Эвелина! — сразу же раздался оклик Де Леона. Войди, пожалуйста! Девушка послушалась. Робко проскользнула в комнату, в которой царил приятный полумрак. Рискуя посмотреть по сторонам, принялась ловко и привычно освобождать поднос. Она и так слишком часто бывала здесь, чтобы любопытствовать без меры. Лишь заметила краем глаза Шари, который, неестественно сгорбившись, застыл в нелепой, коленопреклоненной позе прямо напротив Долеона. Эвелина быстро выполнила все необходимые, но малоприятные обязанности. Хозяин терпеливо дожидался, когда она закончит, не сводя на смешливого и чуть сожалеющего взгляда с бывшего друга. А Шарри, в свою очередь, за все это время не посмел даже пошевелиться, чтобы поменять неудобную позу. Замерли в своем углу и младшие гончие, боясь привлечь к себе лишнее внимание». «Ты все сделала?» Вопрос Де Леона прозвучал так внезапно, что чужачка вздрогнула. Она кивнула, не рискнув нарушить тишину этой странной сцены. Мужчина улыбнулся ей, потом устало посмотрел на Шарри. «У тебя есть время. До завтра!» Медленно чеканья слова произнес Де Леон, обращаясь к гончей. «Ты понимаешь, о чем я говорю». — Это единственная вещь, которую я могу для тебя сделать. Иначе мне придется решить этот вопрос собственноручно. — Ты даже не поговоришь со мной? — шари умоляюще сложил руки на груди. — Хотя бы во имя былой дружбы. — Как раз во имя былой дружбы я и даю тебе время до завтра, — спокойно перебил его мужчина. Другой бы решил, что ты этого не заслуживаешь, и был бы прав. — А они? — судорожно кивнул на притивших девушек Шарри. — Что будет с ними? Далион иронично изогнул бровь, переведя взгляд на бледную, осунувшуюся Дарию. Затем посмотрел на Раю. Та держалась более уверенно, хотя упрямо поднятый подбородок, рыжий, и некогда весьма острый язык девицы мелко дрожал от с трудом сдерживаемых рыданий. Глаза ее оставались сухими. «Я подумаю над этим вопросом», — наконец неопределенно пожал плечами мужчина.